Глава тринадцатая. Всякая всячина. Старуха умерла. Смерть ее не произвела на Павла того сильного впечатления, какого бы следовало ожидать по его искренней к ней любви. Герой мой думал о себе, о своем тяжелом и безотрадном положении. Несмотря на свою неопытность, он скоро и очень скоро догадался, что жена не любит его, что вышла за него замуж так, может быть, для того только, чтобы сделаться дамой, может быть, даже ее принудили к тому. Павел проклинал свою недальновидность, помешавшую ему узнать чувства Юлии, когда она еще была невестой. «Что теперь мне делать?» – думал он. «Буду стараться внушить ей любовь к себе, буду угождать малейшим ее желаниям, прихотям, даже капризам». Постараюсь ей объяснить самого себя. Утвердившись на этой мысли, Павел каждый день просыпался с твердым намерением высказать жене, как он ее любит, как он страдает, видя ее холодность, и объяснить ей, что таким образом жить невозможно в супружестве, просить ее хоть преневолить себя и постараться к нему привыкнуть». Но герою моему не только не удавалось вполне объясниться с женою, но даже заговорить об этом. Юлия вечно была занята. Она то капризничала и сердилась на Павла, то хлопотала о своем туалете, то принимала гостей или собиралась на бал. И только иногда, что может быть случалось не более двух или трех раз, она делалась как бы внимательнее к мужу, и заговаривала с ним ласково. Обрадованный Бешметьев тотчас приступал к объяснению. Но Юлия слушала его довольно невнимательно и почти всегда перебивала просьбой дать ей денег или познакомиться с каким-нибудь новоприезжим молодым человеком. Так проходили дни за днями. Павел, как робкий любовник, подмечал каждое слово жены каждое движение, каждый взгляд ее, и старался их перетолковать в свою пользу. «Вот она, кажется, начинает привыкать ко мне и любить меня», — думал он. Но тотчас же вслед за тем кидался невольно ему в глаза такой поступок Юлии, который очень ясно выказывал не только отсутствие любви, но даже уважения. Мучения Бешметьева еще не ограничивались этим. Он уже ревновал Юлию к довольно опасному человеку, к общему мучителю местных губернских мужей Бахтиарову. Губернский лев бывал у них довольно часто, но с какой целью решить было трудно, потому что с Юлией он был только вежлив, но зато сама хозяйка очень много обнаруживала гостю внимания. Она обыкновенно без всякой скрытности, с большим нетерпением ожидала его приезда, самым глубоким вниманием прислушиваясь каждому его слову, не пускала его, когда он собирался ехать домой, и ревновала его ко всем городским дамам. В его отсутствие она старалась со всеми говорить об нем и приходила в искренний восторг, говоря об его наружности или припоминая рассказываемые им анекдоты. Незадолго до смерти старухи Бахтиаров сделался гораздо внимательнее к Юлии и начал бывать у ней без Павла. «Я не в состоянии описать тех мучений, которые переживал Бишметев. Несколько раз он думал отказать Бахтиарву от дому. Но положит ли этим конец? Ему очень хотелось расспросить людей, что делает Бахтиаров, когда бывает у жены в его отсутствии. Но и этого герой мой не решался сделать из деликатности. Ему казалось, что подобными расспросами он унизит и себя, и Юлию. Нечаянный приезд Елизаветы Васильевны значительно успокоил ревность Павла. Во-первых, потому что Бахтияров с первого же дня начал к ним ездить реже, И снова сблизился с Масуровым. А во-вторых, Лизавета Васильевна была на этот раз откровеннее и вполне посвятила Павла в тайну своих отношений к Бахтиарову и своих чувстваний к этому человеку.